В ближайшее время нам предстоит познакомиться с ненецкой сказкой под названием ⁇ Как собака себе товарища искала ⁇ В основе этой истории описан путь исканий друга человека, лучшего компаньона для дальнейшего совместного существования. ⁇ Как собака себе товарища искала ⁇ Ненецкая сказка. Жила в лесу собака. Скучно ей стало одной жить, Пошла она себе товарища искать. Идет раз собака по лесу, а навстречу ей бежит заяц. Собака и говорит, «Зайчик, давай вместе жить!» «Что ж», — отвечает зайчик, — «давай!» Стали они жить вместе. Настал вечер, легли спать. «Вот ночью собака вскочит и залаяла!» Заяц проснулся, испугался и говорит: Зачем ты лаешь? Придет волк и съест нас. Как услышала эта собака, подумала. Плохого нашла я себе товарища, трусливое у зайца сердце». Волк, наверное, никого не боится. И пошла собака по лесу волка искать. Долго ли коротко ли шла, навстречу ей бежит волк. Собака волку и говорит. «Волк, давай вместе жить!» «Что же?» — отвечает волк. «Давай!» Наступил вечер, легли они спать, заснул волк. В самую полночь залаяла собака. Проснулся волк, испугался, стал собаку бронить. «Зачем ты лаешь? Придет медведь и съест нас!» Как услышала эта собака, подумала... И волк не очень силен, если медведь боится. Медведь, наверное, всех сильнее. И пошла собака по лесу медведя искать. Долго ли, коротко ли шла, Навстречу ей идет медведь. Собака и говорит, «Медведь, давай вместе жить!» «Что же, — отвечает медведь, — давай!» Как завечерело, легли они спать, Заснул медведь, в самую полночь залаяла собака. Проснулся медведь, испугался, стал собаку бронить. «Зачем ты лаешь? Придет человек и убьет нас! У человека ружье есть!» Как услышала эта собака, подумала, «И этот трус! Не годится он мне в товарищи! Вот человек, наверное, никого не боится!» И побежала собака человека искать. Долго ли, коротко ли шла, встретила человека. Он в лесу на охоте был. Собака и говорит, «Человек, давай вместе жить!» «Давай!» — говорит человек. И повел человек собаку к себе в дом. Настал вечер. Лег спать человек, в самую полночь залаяла собака. Проснулся человек, не испугался, закричал, «Если хочешь есть, собачка, поешь, только мне спать не мешай!» Видит собака, что человек никого не боится и стала жить вместе с ним. Так до сих пор и живет. мы слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Какого зверя встретила вторым собака на своем пути? Правильный ответ – волка. По какой причине звери просыпались по ночам? Правильный ответ – из-за собачьего воя. Какое свойство характера не могла принять собака у своего сожителя? Правильный ответ – трусливость. Какая просьба была у человека к собаке? Правильный ответ – не тревожить сон. Благодарим вас за проявленный интерес и повсеместную вовлеченность. Рекомендуем ознакомиться с остальными произведениями в рамках проекта.